Едва приступили к киселю, как в дверь постучал привратник. Из его путанных румынско-русских объяснений Аржанова поняла, что ее спрашивает какой-то человек. Она приказала привести его сюда на кухню. Каково же было удивление курской дворянки, когда на пороге комнаты возник надворный советник фон Рейнеке с букетом белых роз, а за ним его слуга, Здоровенный мужик, державший корзину. Бросив взгляд на компанию за столом, так и застывшую с кружками киселя в руках, немец поклонился княгине Мещерской и вручил ей букет. Затем он сказал, что взял на себя дерзость явиться без приглашения, поскольку желает поделиться с ее сиятельством последними своими охотничьими трофеями. Боком молодого оленя уже вымоченным в белом вине, с приправами и готовым к обжарке и тушению. Он отбыл приказ слуге по-немецки, и тот водрузил на стол корзину. Анастасия, человек бывалый, смелый, порою грубоватый, от подобного поступка на минутку утратила дар речи. Яков Георг стоял перед ней, смиренно прижимая к груди треуголку и застенчиво улыбаясь. По-видимому, уходить он никуда не собирался, и покорно ждал решения прелестной хозяйки дома. Спасибо за подарок, ваше высокоблагородие. Наконец произнесла она. Но право стоило ли вам о том беспокоиться? От чего же нет? удивился фон Рейнике. Я совсем один в этом городе и отчаянно скучаю. Знакомство с вами доставила мне приятность необыкновенную. Аржанова все еще пребывала в затруднении, но иного выхода, судя по всему, у нее теперь не оставалось. — Может быть, чашечку кофе? — предложила она после паузы. — С удовольствием! — радостно согласился Якоб Георг и тотчас отдал свою шляпу слуге. — Милости прошу! в гостиную, сказала Аржанова нежданному гостю и, повернувшись к Глафире, тихо распорядилась кофе, дверям керекеру печенье, подош на подносе, да поскорей. Горничная по-прежнему тараща на немца в полном изумлении глаза кивнула: конечно, если бы они оба не принадлежали к одной службе и не познакомились бы в кабинете главнокомандующего Южной армии. Реакция Флоры на внезапное вторжение была бы абсолютно другой. Но замысел надворного советника тайны для нее не представлял. Ему очень хочется поехать в Вену в этом году. Для исполнения сего плана следует понравиться княгине Мещерской. Вполне возможно, что на этот визит с охотничьими трофеями вдохновил его весельчак Попов ничего не скажешь. Нахально, но весьма оригинально. Из длительного пребывания в Крымском ханстве, а затем на территории Османской империи, Глафира вынесла немало полезного, в том числе рецепт приготовления кофе по-турецки. Хлебнув из металлической чашечки черный напиток, имеющий восхитительный аромат, Якоб Георг с любопытством воззрился на чудище с рослой широкоплечьей фигурой, веснущатым почти плоским лицом и носом, сильно напоминающим картошку. Верной служанке уже исполнилось 47 лет, но годы мало изменили ее внешность, характер и манеру поведения. Подав господам кофе и выслушав похвалы за него, она ушла из гостиной, однако недалеко. Привычка подслушивать у дверей барских покоев давала Глафире полезные и ценные сведения, которые она потом умело применяла в обиходе. К ее огорчению тут ничего особенного узнать не удалось, хотя очень хотелось. Княгиня Мещерская говорила с визитером больше по-немецки и по-французски, нежели по-русски. Впрочем, в главном горничная не ошиблась. Речь шла а дальней поездке на чужую сторону, и, похожий немец намеревался барыню в ней сопровождать. Само собой разумеется, прямо и открыто надворный советник такой Анастасии не предлагал. Нахваливая кофе, ликер шартрёз и песочное печенье, он занимал даму легкой светской беседой. Темой ее служила прошлая дипломатическая работа фон Рейнеке в германских княжествах. Например, ему очень полюбился Дрезден, и Якоб Георг красочно описывал его великолепные соборы и дворцы, узкие средневековые улочки, берега реки Эльбы, разделяющий город на две части. Также он сделал комплимент немецкому языку, на котором изъяснялась княгиня Мещерская. «Вы долго жили в Баварии?» — спросил он. «У вас настоящий южно-баварский акцент». «Нет, там мне побывать не довелось», — ответила Аржанова. «Но мой преподаватель, господин Мюллер, родился и вырос в Мюнхене». «Думаю, вас будут отлично понимать в Вене», — тонко улыбнулся надворный советник. «Да, будут, это уже проверено. Говорят, в Вене есть прекрасный оперный театр». «Наверное, вы посещали его». Курская дворянка насторожилась. Операция «Перебищик» началась как раз с ее знакомства со старшим шифровальщиком черного кабинета Отто Дорфштадтером. Именно в этом театре во время исполнения придворным оркестром новой симфонии композитора Вольфганга Амадея Моцарта под его же управлением. Но едва ли Попов мог рассказать немцу столь давнюю историю из ее шпионской карьеры. «Конечно, посещала», — небрежно кивнула она. «Но ну, знаете, опера не мое увлечение. У меня нет музыкального слуха, и обычно всех созвучий мелодий я не воспринимаю». «А какое ваше увлечение?» Она ответила с нарочитой резкостью. Верховая езда и стрельба из пистолета в цель. О! Как это замечательно. Пришел в восторг надворный советник тогда. Я делаю вам приглашение на охоту. Мы можем отправиться хоть послезавтра во вторник. Клянусь честью дворянина, вы не пожалеете. Флора внимательно посмотрела на собеседника. Радость его была неподдельной, увлекшись, якоб Георг тут же пустился рассказывать ей о здешнем обществе охотников. Собирались они на лесной заимке, принадлежавшей Иону Крынгулеску, местному крупному землевладельцу, охотились на его угодьях и с помощью его егерей. Довольно часто Им попадались олени, кабаны, лисы, зайцы. Один раз собаки даже подняли медведя, но он, размозжив ударом лапы голову гончей, удрал от них. «Вообще-то собаку мне не жаль», — заметила Оржанова, «дикие животные имеют право защищаться, ведь они, в отличие от людей, убивают лишь для утоления голода». Надворный советник огорчился, «Стал быть, на охоту не поедете, ваше сиятельство, поеду. Но у меня есть условия. Я весь внимание. Никогда, тем более в чужой стране и с чужими людьми, я не выезжаю из дома без охраны. Так что со мной будут еще два хорошо вооруженных человека. Это унтер-офицеры». «Однако советую вам отнестись к ним без обычных дворянских предубеждений, особенно если вы хотите отправиться со мной не только во владение господина Крынгуляску, но и гораздо дальше, например, в город Вену». «Да, да, очень хочу, Анастасия Петровна». Он впервые назвал ее по имени-отчеству, как бы переходя к новому стилю общения. «Вот и прекрасно». Она встала давая понять, что визит Якоба Георга окончен. Проводив его до дверей гостиной, курская дворянка подала немцу руку. Он быстро наклонился к ней, но губами не коснулся. Это был не поцелуй, а лишь знак его, нынче вошедший в моду при дворе Екатерины Великой. В прихожей, немного темноватой и узкой, со шляпой и тростью надворного советника, стоял белый маг Гончаров, одетый в ливрею. Сделав вид, будто замешкался, колдун сначала уронил на пол черную фетровую треуголку, потом поднял ее и с поклонами и униженными извинениями протянул надворному советнику. Тот на мгновение задержал взгляд на его лице, совсем не лакейском, затем, порывшись в кармане кафтана, Наградил чаевыми, медной монетой, достоинством в пять копеек. Его пятачок Гончаров принес в гостиную и показал Аржановой, которая в задумчивости сидела за столом и крутила пальцами пустую хрустальную рюмку из-под ликера. — Что скажете, Сергей Васильевич? — задала она ему вопрос. — Добрый человек, — ответил белый маг держа монету на ладони. «Ну, это мы еще посмотрим», — усмехнулась Анастасия. Ей пришлось купить кожаную куртку на байковой подкладке, кожаную шапку, шестиклинку с большим козырьком и широкий кожаный ремень с пятнадцатью гнездами для патронов. Вместе с желтоватыми лосинами и высокими черными сапогами эти вещи изменили ее облик, но фон рейнеки нашел, что вид у княгини Мещерской теперь самый, что ни на есть охотничий. Он одолжил ей собственную двустволку, украшенную чернением и чеканкой, но тяжеловатую, и верховую лошадь со странной кличкой «Эвкалипт». Николай, естественно, взял с собой любимое оружие, унтер-офицерский егерский штуцер — образца 1778 года. Ермилов, кавалерийский карабин, отлично пристреленный. Впрочем, не все гладко складывалось у надворного советника. Суеверные и темные румынские дворяне заявили ему, что ехать на охоту с женщиной значит заранее отказаться от удачи. Лишь и он крынгулеску впервые увидевший курскую дворянку на балу у светлейшего князя, согласился на этот рискованный шаг. В Яссах уже много болтали об ее отношениях с Потемкиным Таврическим, и землевладелец щел полезным для себя и своей семьи завязать более близкое знакомство с русской красавицей и фавориткой главнокомандующего Южной армии. Между тем румыны как в воду глядели. Охота у них не задалась. Утром при переправе через реку Жижия у водяной мельницы с плотины воду сорвалась одна из барзых. Ее затянуло под мельничное колесо с лопатками, и она утонула. Затем Якоб Георг потерял пороховую натруску из рога Отделанного золотом дорогую вещь, подаренную ему маркграфом Мекленбург Шверинским во время его пребывания в германских княжествах. Каким-то непонятным образом она оторвалась от цепочки на патронташе и упала, когда охотники уже приближались к заимке. Найти ее так и не удалось. Оставив на заимке лошадей под присмотром слуг, они пешком двинулись к распадку, где пролегала звериная тропа. На этом месте имелись давно размеченные позиции для номеров, то есть стрелков, на которых егеря и выгоняли несчастных лесных обитателей. Ион скоро расположился в зарослях кустарника у поворота тропы, фон Рейники, метрах в двадцати от него, Аржанова, Николай Ермилов гораздо дальше, на спуске к небольшому озеру, куда звери ходили на водопой. Около часа в лесу царила тишина. Потом охотники услышали медный голос рожка и лай собак. Таким способом егеря давали сигнал, что они подняли зверя и гонят его к засаде. Вскоре на тропе появился дикий кабан. Это был великолепный экземпляр весом килограммов до трехсот в возрасте примерно от 4 до 5 лет. Свирепая морда с изогнутыми нижними клыками и короткими верхними, похожими на штыки, могучая холка, поросшая темно-бурой шерстью, довольно длинное плотное тело, как броней, укрытое под кожным слоем жира. Он бежал быстро, не издавая ни звука, Только сухие опавшие ветки иногда с хрустом ломались под его копытами. Собаки с бешеным лаем следовали за ним, но сейчас они не могли ни опередить, ни окружить кабана. За поворотом тропа резко сужалась и пролегала в густом и высоком кустарнике и сильно разросшемся подлеске. Стоявшему на первом номере у поворота господину Крынгулеску предстояло свалить животное выстрелом, нацеленным либо в ухо, либо в основание черепа, иначе кабана не возьмешь. Но лучший танцор города Ясы промазал. Такое, однако, случалось с ним нередко. Как полагалось, в те времена богатому и знатному человеку охоту он любил, только вот метким стрелком не являлся. Надворный советник сделал более удачный выстрел и ранил кабана в бок около лопатки. Лесной гигант даже не обернулся. Он испустил грозный звук, напоминающий одновременно и рев, и рык, и помчался дальше. Собаки, заслышав стрельбу, стали от него отставать. В поле зрения Аржановой разъяренное животное появилось минут через пятнадцать. Она вскинула двустволку, пытаясь взять на мушку кабанье ухо. Но чужое тяжелое ружье оттягивало руку, да изветь двигался с изрядной скоростью. Первый выстрел прогремел в впустую, а на втором случилась осечка. Далее события приняли неожиданный оборот. Кабан остановился, повел налитыми кровью маленькими глазками из стороны в сторону и повернул стропы направо. Здесь кустарник рос. Гораздо реже деревья расступались, открывая небольшую полянку, там и стояла прекрасная охотница. Она увидела, как страшная клыкастая морда движется прямо на нее. Верный же слуга Николая со своим метким штуцером в это время находился где-то у озера, и помочь барыне ничем не мог. Хорошо еще, что у лиственницы, которая росла на краю поляны, оказались низкие ветви и очень толстый ствол. Бросив на зим теперь бесполезное ружье флора в два прыжка очутилась у дерева и по веткам взобралась наверх. Кабан уперся клыками в самые корни лиственницы и несколько раз ударил по ним, отчего дерево содрогнулось, но, к счастью, устояло. Потом зверь поднял голову и прислушался. «Лай собак!» Рез ломаемых кустов, громкие голоса людей приближались. Хрюкнув, кабан тяжело развернулся и исчез в лесной чаще. Огонь в костре на дворе заимки поддерживали Николай и Ермилов, ломая высохшие стебли лещины. В котле над костром варилось здешнее национальное блюдо мамалыга, каша из просеянной кукурузной муки. Она была бы значительно вкуснее, если бы к ней добавили мелко нарезанное обжаренное с луком свежее мясо, срезанное со свиной лопатки, но, увы, добыча от охотников ускользнула. И им пришлось довольствоваться солониной и запивать неудачу русской водкой. Надо сказать, мужчины испытывали чувство неловкости. Во-первых, сватку с кабаном они проиграли. Во-вторых... Ничуть не пострадали в ней, а княгиня Мещерская сидела с перебинтованным коленом, ибо при спуске с дерева порвала лосины об острый сукой поранила ногу. Она не жаловалась на боль, не корила спутников за случившееся. Молча поедая мамалыгу, Анастасия слушала разные охотничьи байки, которые Якоб Георг старался рассказывать весело и непринужденно. Ему-то было хуже других. Надворный советник слишком много надежд возлагал на эту совместную поездку. Он знал, подобные развлечения сближают. Немного необычных, но приятных впечатлений, связанных с успешной охотой на дикого зверя, романтическая обстановка, река, девственный лес, одинокая заимка на его опушке. Дипломат отчетливо представлял себе их вечерний разговор у ярко горящего пламени в камине, с кружками глинтвейна в руках. Вполне доверительно они будут обсуждать дальнейшие планы, и Флора примет решение. Да, их может связать прочно, как звенья в цепи, которую ее величество назвала «золотой» общая цель, общее дело, которому надо отдать все силы, все знания чтобы исполнить высочайшее поручение должным образом. Очередная история Якоба Георга, на сей раз прораненного медведя, на следующий день после охоты добравшегося до своих обидчиков и насмерть задравшего одного из них, закончилась. Она произвела угнетающее впечатление на слушателей. Вероятно, все подумали о кабане ушедшим в лес. Если завтра он приведет к заимке свое стадо, то охотникам явно не поздоровится. При тягостном молчании курская дворянка отдала слуге пустую миску из-под мамалыги и негромко сказала надворному советнику «Думаете, я испугалась?» «Нет, нет, я так не думаю. Это был... — Единственный правильный выход, — ответил он также негромко. Она выбрала родной язык фон Рейники, потому что не желала раскрывать содержание их разговора. Господин Крынгуляску, кроме румынского, кое-как мог изъясняться на французском, его слуги говорили только по-румынски, меткий стрелок Николай и сержант Ермилов только по-русски. Конечно, их мнение и отношение к инциденту Аржанову. Нисколько не волновала, но немца она хотела успокоить. И он посмотрел на Флору пристально. Неужели она совсем не сердится на него? На следующий день кабан к ним не пришел. Тем не менее охоту возобновить все равно не удалось. Погода резко изменилась, что часто случалось в здешних краях осенью. Низкие свинцово-серые тучи закрыли небо, подул холодный ветер. Лес потемнел и точно насупился в ожидании шквала. Охотники торопливо погрузили свой нехитрый скарб на повозку, сами сели на лошади и отправились обратно в яссы, подгоняемые то противным мелким дождиком, то порывами ветра. Глофира встречала барыню на крыльце. Увидев ее порванные, испачканные в крови лосины, только всплеснула руками, пока на кухне в глубоком медном чайне грели воду для ванны, Аржанова слушала отчет верной служанки о событиях последних дней. Княгиню Мещерскую разыскивал главнокомандующий Южной армии. Он дважды присылал сюда ординарца. Наверное, скоро тот приедет снова, а ее сиятельство пребывает в таком, как бы помягче выразиться, полуразобранном состоянии. Зачем ей понадобилась эта дурацкая охота? Чего она не видала в том румынском лице И нужно ли верить россказням всяких ушлых немцев? Ведь Анастасия Петровна уже не молоденькая. Что верно, то верно. Курская дворянка, раздевшись до нога, рассматривала в большом зеркале себя и свою пострадавшую в лесном приключении ногу. «Рана-то, то не глубокая, перешла к другой теме глафира, но она болезненная. Сначала нужно промыть спиртом, потом наложить повязку. Хорошо же я буду выглядеть с повязкой в постели у Григория Александровича, саркастически заметила Аржанова. А вы сегодня к нему не езжайте, матушка барыня. — Вот как? — удивилась Флора. — Да. — Скажите, с больной. — Ну, ведь бывает наша женская болезнь. — Допустим. Анастасия повернулась к служанке. Болезни действительно разные. — Если любит, то приедет сам. Внезапно сделала вывод Глафира. Иногда советы, продиктованные мудростью простого народа, оказываются лучше, чем размышление какого-нибудь записного философа. И все потому, что идут они от обыденной жизни, от чувств близких к первобытным и, следовательно, естественным инстинктам. Аржанова отправила в освоясь очередного ординарца генерал-фельдмаршала и поздним вечером у ворот ее дома Остановилась карета, запряженная шестью лошадьми цугом. Вышел из нее Потемкин таврически закутанный до глаз в широкий темно-синий плащ. Екатеринославские кирасиры из его конвоя стали стучать прикладами кавалерийских карабинов в запертые ворота арендованного русскими особняка. Им, конечно, тотчас открыли, не сбрасывая плаща, Светлейший князь двинулся прямо в спальню своей возлюбленной. — О, Господи! — не на шутку испугалась она и прикрылась одеялом. — В чем дело, ваша светлость? Вы врываетесь в мой дом, а китать нощи? Какая для того причина? — Ты решила притворяться, душа моя? — прогремел на весь второй этаж баритон светлейшего князя. — Никак нет. — высок высокопревосходительство.